Связь. Бермингем, Алабама. На другое утро Руфи пришла к Отцу и чмокнув его в щёку, сказала: "Папа, я хочу кое с кем тебя познакомить. Представляешь, я встретила старинного друга твоей тёти Нини". Бат приподнялся в кровати, удивлённо глядя на её спутницу. "Неужели?" Эвелин протянула руку: "Здравствуйте, мистер Тредгет. Я Эвелин Коуч. Очень рада вас видеть". Заимна Эвелин. Извините, что в нарушении этикета приветствую вас лёжа, однако я сгораю от любопытства. Вы так молоды, откуда же вы знаете тётю Нинни? История долгая, но много лет назад она обитала в том же доме престарелых, что и моя свекровь. Там мы познакомились и подружились. Надо же, как интересно. И удачно для меня. Я Нинни просто обожала. И у меня такое чувство, будто я сто лет вас знаю. Ниня много рассказывала о вашей матери, об Иджет Редгуд, а также поведала всякие удивительные истории о вас. Вот как. О да, она подробнейше описала ваше детство в полустанке. Эвелин невероятно любезна, папа, — вмешалась Руфи. Вчера она угостила меня ужином в великолепном ресторане, а потом предложила поселиться в ее гостевом домике. Чудесно. Ну как же вы встретились? Эвелин рассмеялась. История забавная. Вчера я смотрела новости и в бегущей строке увидела сообщение о пропавшем мистере Тредгуде. Я сразу поняла, что речь о вас, позвонила знакомому телерепортёру и попросила известить меня о результатах поиска, ибо хотела с вами встретиться. Потом Эвелин обратилась в больницу, снова встряла Руфи. Медсестра дала ей мой телефон, и она позвонила мне. «Да чего тесен мир?» «Я тронут вашим вниманием к моей девочке, Эвелин. Ой, оставьте, мистер Тредгуд, для меня это одно удовольствие. Вы даже не представляете, как ваша тетушка изменила мою жизнь. И я в восторге от возможности поговорить с тем, кто ее знал». Она мой кумир. Добрее человека я не встречала. О да. Она была очень добрая и вдобавок ужасно потешная, хотя сама того не сознавала, бад фыркнул. Бывало мы помирали со смеху. Она вам не говорила, что дрозды, усевшись на телеграфные провода, подслушивают её разговоры по телефону. Мол, распознают слова по дрожанию проволоки под лапками. Эвелин рассмеялась. Да, говорила. А про своего сына Альберта вам рассказывала? Конечно. Он был не совсем здоров и ни с него пылинки сдувало. Я очень жалею, что мы редко виделись в её последние годы. Когда она умерла, мы жили в Мэриленд, а я в то время была в Калифорнии, покачала головой Эвелин. Пока собралась приехать, её уже похоронили. Светлая память. Душевный был человек. Уж точно. Я уверена, она бы порадовалась, что через столько лет мы с вами познакомились. Жизнь странная штука, а? Руфи сказал Бат. Если бы я не заблудился, мы бы никогда не встретились с этой милой дамой. Обещав прийти завтра, Эвелин и Руфи попрощались, Ба дождали обед и сон. Он был невероятно счастлив. Знакомство с Эвелин уподобилось неожиданной встрече со старым другом молодости. На выходе из палаты Эвелин сказала «По-моему, он милый старик. Какого ещё поискать? Прелесть. Спасибо огромное, что познакомили нас». «Я думаю, отец рад не меньше», — ответила Руфи. «Воспоминания о былых временах воодушевляют его безмерно, но предупреждаю, будьте осторожны». иначе он заговорит вас насмерть повествуя о своём детстве в полустанке. У сестринского поста они перебросились парой слов с Тери и вышли на улицу. Первым делом выпишем вас из гостиницы, потом пробежимся по магазинам и домой, сказала Эвелин, усаживаясь в свой большой розовый кадиллак. А в 4:00 пополудни вас ждёт двухчасовой массаж. У рофи загорелись глаза. двухчасовой? Да. Я думаю, после всех переживаний вы заслужили то лику внимания и заботы. Руфи откинулась на просторном сиденье, обитом мягкой белой кожей, и улыбнулась. Ох, Эвелин, где же вы были раньше? Я глина в ваших руках. Лепите из меня.